Арзамас и сервис «Строки» представляют «Слава! Власть! Я взял от этого мира всё!» «Комикот» «Оставьте всё позади и отправляйтесь в море! Мои сокровища берите, раз они вам так нужны!» Цикл о культурной и исторической подоплёке комиксов и манги Зачем становиться пиратом? Да потому что нет ничего лучше. One Piece или Большой Куш начал выходить четверть века назад. И с тех пор было опубликовано больше сотни томов с совокупным тиражом в полмиллиарда экземпляров, если считать все переводы. По нему идет аниме сериал, в котором уже больше тысячи серий. Снято 15 фильмов, а в конце августа 23 -го года вышел сериал на Netflix. Держим Курс на Грандлайн. В мире One Piece главные герои — пираты. Они охотятся за сокровищами, которые оставил после себя король пиратов Золотой Роджер. Вы их простите, что взять с идиотов? Конечно, в One Piece очень много всего фантастического. Русалки, великаны, морские чудовища и даже очеловечившийся олень, которого зовут любитель сладкой ваты Тони-Тони-Чоппер. А еще, конечно, дьявольские плоды, которые наделяют того, кто их съест, разными сверхъестественными способностями. Например, главный герой манги, манги Ди Луффи, в детстве съел плод резины-резина и теперь может растягиваться как хочет, его крайне сложно убить. Но помимо этого Луффи предводитель шайки хороших пиратов. И это ли не фантастика? Готово! И что это? Веселый Роджер, мы пираты с соломенной шляпой. Вообще, бывали в реальной жизни хорошие пираты. Мы попросили рассказать об этом Юлию Выметнину профессора факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге, автора монографии «Теория денег. Уроки кризиса», научно-популярной книги «Деньги или золотая антилопа», а также нашего курса «Экономика пиратства». Для начала важно определиться с терминами. Кто такой вообще «хороший пират»? В античности пираты вообще считались такими уважаемыми членами общества, которые имели даже определенные обязанности по отношению к государству. Например, законы Афин предусматривали создание специального общества пиратов, на которое возлагалась обязанность помогать государству во время войны, охранять побережье и в целом действовать в интересах государства. При этом эти люди назывались пиратами и на государственной службе, строго говоря, не состояли. Такие пираты прекращают существование, когда у государства появляется достаточно силы для того, чтобы содержать мощный военный флот и самому обеспечивать всю охрану морских границ и какие-то военные действия с соседями. Но как только государство ослабевает, оно снова вспоминает про то, что можно обратиться к частным лицам, и поэтому восприятие пиратов во все времена зависело, конечно, от того, были ли это свои пираты или чужие. Свои, безусловно, воспринимались хорошими. Другой вариант хорошего пирата – это пират, который соблюдает определенные правила. Например, к таким пиратам можно отнести капитана Блада из романа Рафаэля Сабатини. Капитан Блад, напомню, стал пиратом в силу обстоятельств, и у него были определенные представления о том, что дозволено в рамках даже пиратской деятельности, а что нет. На практике таких пиратов, конечно, мягко говоря, было немного. Но, по большей части, мы, конечно, понимаем под хорошим пиратом эдакого морского Робин Гуда. Такой пират, он борец с несправедливостью, защитник бедных, угнетённых. Ну, просто вот действует не на суше, а на море. В общем-то, идея о хороших пиратах, как своеобразных Робин Гудах, до нас дошла, по всей видимости, из традиции, которая началась в конце XVII-начале XVIII века. Например, в четвёртом издании книги «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами», вышедшим в 1726 году в Лондоне, написал эту книгу якобы некий капитан Чарльз Джонсон, упоминается либерталия государство пиратов, которое представляло собой утопию. Это государство, мифическое, находилось в северной части Мадагаскара, просуществовало, согласно легенде, совсем недолго. Основал его, предположительно, конечно же, выходец из Прованса по имени не то Оливье Мисон, не то Джеймс Мишен, где Диего Суарес современный город, который там находится, называется Анцеранан. И в основе этого государства лежали принципы равноправия, справедливого устройства общества для всех и равенства абсолютно всех, независимо от расы и вероисповедания. Это, конечно, по меркам конца XVII века, начала XVIII века, было настоящей утопией. И согласно капитану Джонсону, написавшему эту всеобщую историю, к этому государству быстро присоединились не только пираты под командованием Мессона, но и некоторые другие пираты, а кроме того, что интересно, также часть бывших рабов. Мессон в своё время захватил судно с рабами, которых он освободил, но часть из них пожелала, собственно, превратиться в пиратов и присоединиться к Мессону. Похоже, что рассказы в книге Джонсона о либерталии – это некий вымысел, но на Мадагаскаре, в северной его части, особенно в восточной, действительно активно действовали пираты, там было много пиратских баз для тех пиратов, которые работали, так сказать, промышляли в Индийском океане. И позднее на месте таких баз часто вырастали небольшие поселения, которые со временем начинали просто специализироваться на морской торговле. Но хотелось бы мне ещё отметить слухи про ещё такое утопическое пиратское государство, которое якобы было основано уже реально существовавшим пиратом. Месон, судя по всему, был всё-таки вымышленным персонажем. Этот реально существовавший пират по имени Генри Эвери назывался также очень уважительно королём пиратов. И его считают, в частности, прототипом короля пиратов в манге «One Piece». Поэтому, возможно, стоит сказать несколько слов ещё об этом реальном пирате. О нём, в частности, рассказывается в такой книге «История и жизни наиболее отъявленных пиратов и их экипажей». И я не могу не сказать, что сама эта книга представляет собой пиратскую копию, уже в издательском смысле, того самого обширного труда капитана Джонсона, который я упоминала ранее, то есть «Дважды пиратство». Так вот, согласно этой пиратской биографии, Генри Эвери с детства увлекался морем и как-то раз в возрасте 6 лет увязался за командой моряков, которые пропивали свою зарплату в таверне его родителей. Он попал вместе с этими моряками на корабль, быстро завоевал расположение капитана, но, впрочем, также быстро и утратил его, потому что чуть не взорвал корабль. Специально или нет, не очень понятно. Пиратом он стал, конечно же, много позже и, опять же, скорее волей обстоятельств, когда он возглавил в мае 1694 года успешное восстание на корабле Чарльз II. Когда стало понятно, что восстание успешно, та часть команды, которая и представляла собой группу восставших, выбрала Генри Эвери капитаном, а корабль был переименован Фэнси. Эвери со своей новообретенной командой для начала отправился опять-таки на Мадагаскар. Собственно, промышляла его команда, судя по всему, вокруг Мадагаскара и далее на север, вплоть до баб эль мандебского пролива. Именно там, в этом проливе, в 1695 году, Эвери, объединив свои усилия с еще несколькими пиратскими командами, захватил совершенно фантастическую по тем временам добычу конвой великих моголов, который совершал паломничество в Мекку. Моголы — это, собственно, такое народное название монголов, поэтому действительно созвучие здесь не случайно. А империя Великих Моголов существовала с XVI примерно до середины XVIII века, поэтому как раз капитан Эвери в период расцвета этой империи столкнулся с её конвоем. И, конечно же, этот конвой вёз и приличествующие случаи дары, и средства на расходы членов конвоя. На каждого члена команды пришлось примерно по 1000 фунтов в деньгах 17 века. Это эквивалентно примерно 100 тысячам фунтов на человека в современных деньгах. Естественно, что получив такую добычу, команда поняла, что обрела своего рода свободу. И, конечно же, они обрели известность, и хорошую, и нехорошую, поскольку такое дерзкое нападение и ограбление привело к обострению отношений между Британией и империей Великих Моголов. За голову Эвери была обещана отдельная награда, но он бесследно исчез. Из всего его экипажа, который составлял, по разным данным, от 80 до 100 человек, поймали всего человек 20-25, то есть не больше четверти. Всем остальным удалось раствориться. И, собственно, вот это дерзкое ограбление, фантастическое по тем временам добыча и полное исчезновение после этого капитана Эвери привели, конечно же, к появлению разного рода слухов и легенд. И одна из таких легенд снова приводит нас на Мадагаскар, а точнее в его окрестности, на остров Сент-Мэри. Предположительно, Эвери там основал собственное государство и стал королем Мадагаскара. И описание этого государства подозрительно похоже на утопию наподобие либерталии, где предполагалось равенство всех, независимо от расы и вероисповедания, где действовали принципы максимальной справедливости, то есть всё, чего не наблюдалось в официальных институтах. Интересно, что сила этой легенды была такова — что ко дворам европейских монархов даже являлись люди, которые представлялись посланниками с этого самого острова Сент-Мэри от короля Мадагаскара. И есть сообщения о том, что, например, английские и шотландские высокопоставленные лица всерьез рассматривали эти предложения. А Петр Великий даже пытался нанять пиратов Сент-Мэри, чтобы основать русскую колонию на Мадагаскаре. Конечно, на фоне таких историй логично задаться вопросом, почему же пираты так захватили воображение современников и почему они выглядели такими борцами за справедливость, что вот основывали такие утопические совершенно государства якобы. Собственно, пираты воспринимались как люди, которые создали принципиально иной тип сосуществования. Дело в том, что у пиратов не было жёсткой иерархии, как это было принято в современных им обществах. И особенно в военном и в торговом флоте у них не было имущественного расслоения. Они все решения или большую их часть принимали коллегиально. Должность капитана и второго лица квартирмейстера были выборными, и в любой момент и капитан, и квартирмейстер могли быть смещены. Добыча захваченная делилась практически поровну – Капитаны и квартирмейстер могли получить немного больше, скажем, в полтора-два раза, чем получал рядовой член команды. Это, конечно, совершенно другие масштабы имущественного расслоения на фоне того, что мы знаем про современное им общество. И, конечно, когда информация о таких порядках доходила до широкой публики, пираты казались им просто образцовыми борцами за справедливость и равенство. Можно задаться следующим вопросом, а почему пираты не попытались воспроизвести иерархическое общество, почему они принципиально по-другому построили свои команды. Напомню, что занятие пиратством было дорогим в том смысле, что при поимке пирата ждала смертная казнь. Поэтому люди, собственно, рисковали своей жизнью. И шли они в пираты чаще всего тогда, когда другого выхода, они для себя в жизни не видели. Чаще всего это были либо бывшие каперы, то есть бывшие квазиофициальные пираты, либо это были моряки военного или торгового флота, которых до отчаяния довело самодурство капитанов. И в военном, и в торговом флоте капитан имел абсолютную полноту власти на корабле, когда корабль был в море, а плавание длилось много недель, а то и месяцев. И вполне естественно, что эти люди воспроизводить такие порядки не собирались. Но при этом они были людьми прагматичными и понимали, что анархия, когда нет никакого порядка, это тоже плохой выбор, потому что занятие пиратством требует координации усилий команды, возможности принимать решения достаточно быстро да, и эффективных действий по захвату добычи. Можно задаться вопросом, распространяли ли пираты свои правила за пределы вообще своих команд. Например, считали ли они, как предположительно это было в мифической либерталии, что все люди равны, независимо от расы или конфессии? Однозначного ответа, судя по всему, на этот вопрос нет. Известно, что некоторые пиратские экипажи действительно освобождали рабов, или принимали беглых рабов. Известно, что по той скудной статистике, которую удалось найти историкам, что среди пиратских экипажей конца 17-1-3-18 века насчитывалось от 15 до 98% темнокожих пиратов. Но при этом также известно, что другие пиратские экипажи просто считали, что рабы ⁇ это еще один вид товара и вполне себе прибыльный. Говорят, что тот же Генри Эвери, когда он захватил свою потрясающую добычу, значительную часть добычи он обменял на рабов, которых можно было по мере необходимости продавать, не вызывая лишних вопросов, обменивая вполне узнаваемые монеты империи Великих Моголов. Так что, подводя итог всему этому Можно сказать, что образ хорошего пирата сложился преимущественно под влиянием информации о порядках в тех пиратских командах золотого века пиратства, о которых нам известно. И порядки эти были значительно более эгалитарными, чем в существовавших на тот момент официальных институтах. Эгалитарное общество, эгалитарный порядок означает, что ко всем людям одинаковое отношение, независимо от их происхождения, состоятельности, цвета кожи и тому подобных вещей. Ну, а затем образ пирата был уже дальше романтизирован сначала в приключенческой литературе, а затем и в кинематографе. И это, конечно, приблизило его к Робин Гуду и отдалило, безусловно, от реальности, в которой человеческая натура далека от идеала, но стремится к нему. В следующем выпуске мы расскажем вам о том, кто такой Гай Фокс и о графической новелле V значит вендетта». А пока хотел напомнить, что строки дарят слушателям Арзамаса бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод Arzamas на сайте строк, и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты и журналы, в том числе эксклюзивные. А также получать тематические подборки и персональные рекомендации.